Клавдия Андриановна пожалела его. — Он вас своим казакоедом совсем замучил. Поспать не дал. — Где-нибудь под лесополосой отосплюсь, — успокоил ее Будулай. Оглянувшись на дверь дома, из которой еще не выходил Привалов, она коснулась щеки Будулая облачком своих дымчатых, как паутинка волос. — Но вы за это слишком сильно не обижаетесь на него, хорошо? Это он от того, что боится. Встречаясь со взглядом Будулая, она подтвердила, да, никогда и ничего не боялся, а теперь стал бояться одного. Как бы нечаянно не дали в обиду и не утратили того, что он привык защищать всю свою жизнь. От того самого дня, когда со своим приваловским звеном в Красную армию ушел, и до Дня Победы. Вот и выходит из себя когда ему начинает казаться, что кто-нибудь может этому причинить ущерб, и сразу же со своей защитой спешит. Как будто если он теперь не подставит свою грудь, завтра уже будет некому. А жизнь уже почти прожита. Это у него уже в крови. Вы, Будулай, не обижайтесь на него. В этом месте насмешливый голос Привалова переспросил у нее, «Это за что же, по-твоему, он может обидеться на меня?» Почему-то вышел он проводить Будулаев в дальнейший путь не в своем Чесучевом кителе без погон, а в том самом с полковничьими погонами, которые Будулай видел из-за двери, приоткрытой в соседнюю комнату при всех своих орденах и медалях. Между ними четыре ордена Красного Знамени Теснились друг к другу в особом ряду. К удивлению Будулая, сама же Клавдия Андриановна и разоблачила себя. «За то, что ты, как гостеприимный хозяин, ему спать не дал». Привалов встретил ее упрек спокойно. «Ничего. На то он и бывший фронтовой разведчик, чтобы по ночам не спать. Я, может быть, по его милости вообще чуть не погиб» когда из-за этого коня, украденного из конюшен бывшего румынского короля Михая, вынужден был из рук маршала Толбухина штрафной кубок чистого спирта выпить. Ты бы хоть теперь признался мне, Будулай. С седла мотоцикла Будулай покачал головой. Мне, Никифор Иванович, признаваться не в чем. Может быть, и теперь еще станешь уверять, что это не твоих рук дело? Не моих. А кто ж тогда, по-твоему, мог этого жеребца из-под носа королевской стражи увести? Этого я, Никифор Иванович, не знаю. Всегда я тебе верил, Будулай, а тут извини, не могу поверить. И ты, конечно, знаешь, почему. Будулай вспомнил, как о том же самом спрашивал его на конезаводе генерал Стрепетов. Знаю, потому что лучше цыган конокрадов не может быть. «Ну вот видишь, какой он догадливый!» Удовлетворенный Привалов повернулся к Лавдии Андриановне. «А ты еще боялась, как бы он не обиделся на меня. Еще неизвестно, кому обижаться нужно, верно, Будулай?» И, не дождавшись ответа, Привалов закатился своим детским смехом, так что ордена и медали, сталкиваясь, забринчали у него на груди. Но теперь Будулай безошибочно знал, Почему при этом глаза совсем не смеялись у него? Как некогда, когда проходил через хутор фронт, и в доме у Клавдии стоял штаб одной из наступавших от Волги частей, так и теперь зеленая в лиственных бликах машина стояла у ее двора. На подоконнике журчал телефон, и на той половине дома, которую занимал полковник, За полночь горел свет. Подъезжали и отъезжали запыленные мотоциклы, ступеньки стонали под ногами офицеров, приходивших к полковнику на доклад рано утром и в поздние вечерние часы. А на все остальное время дня Ваня увозил его в степь и за дон. Возвращались они оттуда почти всегда по-темному. Заметно прибавилось у Клавдии и хлопот. Время у нее теперь было рассчитано не по часовой, а по минутной стрелке премиального будильника, стоявшего на столе. Еще раньше ей теперь надо было вставать, чтобы перед уходом на птичник успеть